Глава четвертая. «Ребят, помогите!» — крикнула Вера, когда поняла, что одна не справится. Потерпевший оказался сильно зажат и поймал паническую атаку. Успокоить его словами не представлялось возможным, а сделать укол он попросту не давался. «Что тут у тебя?» я оказался ближе всех и подоспел на помощь. Вера смерила его тяжелым взглядом и недовольно поджала губы. «Держи его!» строго скомандовала и, взяв шприц, добавила. «Крепче держи». Ян придавливал его изо всех сил, но пострадавший все равно интенсивно дергался в приступе, мешая сделать инъекцию. «Да откуда ж ты взялся на мою голову такой немощный?» — воскликнула Вера, невольно выплескивая на него свое раздражение и усталость. Третий час они разгребали последствия аварии, и не было видно ни конца, ни края. Кое-как изловчившись, ей все-таки удалось вогнать иглу в плечо мужчине. Тот практически сразу обмяк и перестал сопротивляться. Вера облегченно выдохнула и убрала шприц в карман, чтобы передать его врачу скорой, которая будет забирать пострадавшего. «Все надо делать самой», — пробурчала она и подхватила укладку с медикаментами. «Это вместо «спасибо», да?» — хмыкнул Ян и покачал головой, поражаясь, какие все-таки бабы все самовлюбленные дуры. «Мне помочь не хочешь?» «Чем?» – раздраженно выдохнула она и закатила глаза к небу. Контактировать с этим оборзевшим сопляком хотелось меньше всего, но сейчас не до личных предпочтений. Ян двинулся к соседней машине. Пока все остальные были задействованы в эпицентре аварии, Ему поручили провести разведку и максимально щадяще вытащить тех, кого можно без применения специального оборудования. «Вот здесь, подержи», — коротко бросил он, указав на дверцу машины. Морда машины была разбита в смятку, водитель без сознания и лежал на руле. Вера рефлекторно проверила пульс, отчетливо ощущался под пальцами, заметила движение на заднем сидении. «Ребенок», Младенец в крошечной люльке, неприятно кривился и готовился разразиться отчаянным плачем. Поддавшись порыву, Вера рванула туда, но какая-то неведомая сила вытолкнула ее обратно. «Да твою мать, Вера!» — рявкнул на нее Ян. «Я же сказал, держи!» «Но там ребенок!» — попыталась она оправдаться. «А я не вижу, да?» — выдохнул он и подвел ее к машине, вынуждая присесть. «Там сверху железяка. Одно неверное движение сорвётся и проткнёт его насквозь». Я поняла. Вера нервно сглотнула и закусила губу, очень недовольная собой. Что на неё нашло, непонятно. Из-за этого Яна она была сама не своя и ошибалась на ровном месте. «Держи, чтобы не захлопнулась, а то не откроем потом». Он вновь дал ей в руки дверь. «Я с другой стороны попробую». «Как вытащу, забирай ребенка». Вера кивнула. С трепетным волнением наблюдала за действиями Яна. Аккуратно, без суеты, он добрался до арматуры и также осторожно извлек ее, даже не коснувшись люльки. Как только опасность для малыша миновала, Вера через переднюю дверь открыла заднюю и забрала ребенка, чтобы передать его в руки скорой. «А с водителем что?» — уточнила Вера. «Осмотри, и я вытащу». Вера лишь кивнула и передала ему люльку с младенцем. «Спасибо за помощь», — саркастично хмыкнул Ян и направился к карете скорой помощи. Вера лишь проводила его убийственным взглядом, но все же не сдержалась и едва заметно улыбнулась. «Гаденыш!» Так и хотелось стереть самодовольную хмылку с его физиономии, но она не собиралась опускаться до его уровня. Когда последняя скорая скрылась за поворотом, на улице уже стемнело. Отряд Архипова собрался возле своей машины, ожидая дальнейших инструкций от командира. Все были сильно вымотаны и хотели лишь одного отдохнуть, но нужно было еще собрать оборудование. Вера подошла одной из последних, мельком осмотрела ребят и чуть дольше задержала взгляд на Яне. Над его бровью красовалась глубокая садина и кровоточила. Недовольно поджав губы, Вера смочила тампон перекисью и приблизилась. «Давай, обработаю», — выдавила она из себя. Ян среагировал быстрее, чем тампон коснулся лица, и шарахнулся в сторону. «Не надо, само заживет». Голос прозвучал грубее, чем он рассчитывал. Ян нахмурился, но не извиняться же теперь. Их глаза встретились на доли секунды. Воздух между ними ощутимо наэлектризовался и заискрил. Одно неосторожное слово могло привести к неминуемому взрыву. «Как угодно», — фыркнула Вера и демонстративно отвернулась, а про себя добавила. «Много чести, бегать еще за тобой». «Тоже мне, королевна», — пробормотал Ян себе под нос и проводил ее убийственным взглядом. «Редко бывает так, что нет погибших». Сухо констатировал Степан, закидывая оборудование в машину. «Повезло», — поддержал его Клим. «Не повезло, а мы профи», — хохотнул Иван, довольный собой да нельзя. «Сам себя не похвалишь», — снисходительно улыбнулась Вера. «Ну а что?» — возмутился тот. «Правильно, Вань», — Захар ободряюще хлопнул его по плечу. «Мы профи, не стоит об этом забывать». «Ян, что с лицом?» «Царапина». Отмахнулся он, едва заметно поморщившись. «Вер, обработай». «Не надо, я сам!» Упрямо вскинулся Ян. «Угу, сам!» Отмахнулся Захар. «Давай еще заражение заработаешь в первый день». Спорить было бессмысленно. Железобетонных аргументов, кроме «не хочу», не существовало. Причем Ян и сам не до конца разобрался, чего не хотел больше. Чтобы его лечили в принципе, или чтобы это делала именно Вера. В любом случае выбора не осталось, приказы обсуждению не подлежали. Вера довольно хмыкнула. Захар, сам того не ведая, помог ей умыть этого сопляка поставить на место. Смочив тампон перекисью, она решительно приложила к ране. «Ай!» – вскрикнул Ян и зло зашипел. «Можно аккуратнее?» «Не дергайся». Холодно отозвалась Вера, осторожно промакивая ссадину и осматривая масштабы. Все оказалось гораздо лучше, чем она думала. Даже без швов вполне можно было обойтись. Вытерев грязь и запекшуюся кровь, она достала пластырь, приклеила на рану и разгладила, чтобы лучше держался на коже. «Садистка», — процедил Ян сквозь зубы. «Нюня», — усмехнулась она и закрыла короб с медикаментами. «Если вы закончили, можем ехать?» — строго спросил Захар. «Да, конечно». Едва добравшись до комнаты отдыха, спасатели попадали на кровати, чтобы хоть немного восстановить силы перед очередным выездом. В помещении царил полумрак, а у каждой кровати горела настольная лампа. «Расскажи нам, откуда ты такой свалился?» Поинтересовался Степан и прикрыл глаза. «Я коренной москвич», — ответил Ян, без интереса рассматривая неровности на потолке. «А здесь каким ветром?» — подхватил Иван. «Попутным». «Ладно, не хочешь, не говори». «Не хочу». Ян отвернулся к стене и закрыл глаза. Спать не хотелось совершенно, но и шевелиться тоже. Устал. Организм выдохся и требовал отдыха. Невольно вспомнились рабочие будни на прошлом месте службы. Там все было немного иначе. Там была Настя. Ян стиснул зубы, но справиться с картинками прошлого не смог. Они, как лавина, навалились и погребли под собой. Он сдался и позволил себе вспомнить то, что так отчаянно старался забыть. Настя приезжала к нему на службу и ждала, когда спустится. Ян бежал по щелчку пальцев, лишь бы скорее увидеть, прикоснуться, поцеловать. Они уединялись в ее машине и жадно любили друг друга. Пока не звучала тревожная сирена, и Яну снова не нужно было ехать спасать людей. Полгода длились их такие безумные и спонтанные отношения. Полгода Ян верил в то, что Настя его любит. Полгода дышал ею и жил от встречи до встречи пока не узнал правду, которая раздавила его. Настя была замужем и разводиться не собиралась. Ему предлагалась лишь роль мальчика для развлечений. Ян не стал долго разглагольствовать, а перерубил все одним махом. По-живому, безжалостно. Как бы не любил Анастасию, не мог простить предательство. Она перестала существовать для него в тот самый момент, когда выбрала мужа. Ян отчаянно ненавидел Настю и весь женский рот в ее лице. Так было проще пережить потерю. Головой он все понимал и не жалел о своем решении. Но сердце до сих пор болезненно сжималось в груди при одной мысли о былой любви. «Кравец, у тебя совесть есть?» Возмущенный женский голос колючими мурашками рассыпался по коже. Ян вздрогнул от неожиданности, и повернул голову, встретившись с недовольным взглядом Веры. Вот только этого ему и не хватало для полного счастья. «Это вообще-то моя кровать!» «Да», — нахмурился Ян осмотрелся, выбрал единственную свободную койку. «Я не знал». «Теперь знаешь». Вера поджала губы и демонстративно сложила руки на груди, ожидая, когда он наконец слезет с ее законного места. Ян не стал спорить. Обулся, поднялся на ноги и вышел из комнаты. Вера лишь проводила его взглядом и села на кровать. Раздраженно перевернула подушку, взбила ее и легла. Надо было заставить себя поспать. «Вер, зачем ты его цепляешь?» Прошипел Иван с соседней кровати. «Нормальный же парень». «Может, и нормальный, но слишком борзый». Она стиснула зубы. «Ну вот, еще и защитники у него появились» этого только не хватало». «Да брось, чем он тебе не угодил?» – не унимался Иван, видимо, решивший во что бы то ни стало вывести ее из себя. «Что ты пристал ко мне?» – огрызнулась Вера, встала с кровати и вышла из комнаты. «Спать в такой обстановке точно не получится». Достав телефон, открыла мессенджер. Дочка несколько минут назад была в сети, а это означало, что не спит. Вера нашла ее номер в списке набранных номеров, Нажала дозвон и отошла к окну. «Да, мам!» — раздался в динамике бодрый голос дочери. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально!» «Почему не спишь?» «Сериал смотрю!» «Температуры нет?» «Нет, всё хорошо, мам!» «Ну ладно, до завтра!» — вздохнула Вера. «Долго не засиживайся!» «Хорошо!» Сбросив звонок, она убрала телефон в карман и обхватила себя руками. Дочка росла слишком быстро и уже не нуждалась в постоянной опеке. От этого становилось невыносимо грустно, а чувство собственной ненужности вырывалось из-под контроля. Крепко затянувшись, Ян выпустил в небо струю серого дыма. Вообще он давно бросил эту пагубную привычку, но иногда накрывала. Вот как сейчас. Выбесила вера на раз вздрючила нервы, вроде и ничего такого не произошло, но он был на сто процентов уверен что все это из вредности просто чтобы укусить его баба дура не потому что дура а потому что баба захар подошел к курилке и присел рядом на лавку не помешал нет ян равнодушно пожал плечами и протянул командиру пачку с зажигалкой. Захар повертел их в руках и все-таки отодвинул в сторону. Бросил. Ян с завистью посмотрел на него и затянулся еще раз. Он тоже сможет, только не сегодня. «Как тебе первый день?» — поинтересовался Захар. «Терпимо». «А с Верой что не поделили?» «Да нормально все», — отмахнулся Ян, стиснув зубы. «Рабочие моменты». Жаловаться и ябедничать он не привык. Все проблемы, в том числе и личные, вполне мог решить сам и никогда не пользовался посторонней помощью. «Извини за тот прикол. Это традиция». «Да я понял. Нормально всё». Хмыкнул Ян. И правда, не держал зла. По сути, сам был виноват. Мог на раз просечь их замысел. «Ты уже где-то обосновался?» «Нет. Пока ищу квартиру». «Можешь на базе пожить, пока ищешь». Захар протянул ему ключ от одной из комнат. «Когда съедешь, отдай Людмиле Михайловне». «Спасибо». «Если что, обращайся. Чем смогу, помогу». Ян пожал его руку. «Ну, я пойду». «Хорошо». Проводил Захара взглядом и усмехнулся, невольно вспомнив Веру. «У нее тут личная кровать, а у него теперь целая комната». Ян рефлекторно поднял голову и увидел ее в окне второго этажа. Вера. Красивая и холодная. Стерва, не меньше. Такие повернуты на себе и совершенно не умеют любить. Да и, собственно, какая разница? Он смотрел на нее и злился на себя. Это не его проблемы. Хватит ему замужних за глаза. Выкинув окурок в урну, Ян поднялся на ноги и направился к зданию. Комнату ему выделили... Значит, хотя бы там можно отдохнуть. Умывшись холодной водой, Захар прошел на кухню. Жена стояла у плиты и монотонно помешивала в кастрюле суп. Он улыбнулся, по-хозяйски обнял ее за талию и прижался губами к шее. «Доброе утро!» — хрипло прошептал. Марина вздрогнула от неожиданности и уронила ложку в кастрюлю. «Захар!» взвизгнула и высвободилась из объятий. «Ты с ума сошел так пугать!» «Марин, я десять минут уже дома». Он недовольно поджал губы и сел за стол. От игривого настроения не осталось и следа. «Я не слышала, как ты пришел». «Денис дома?» «В школу ушел?» Захар лишь тяжело вздохнул. Сына совсем не видел. А тот в последнее время отбился от рук. В учебе скатился на тройке». Да и грубил постоянно. Надо бы поговорить с ним, попытаться найти общий язык, но времени никак не находилось. Марина поставила на стол тарелку с кашей и кружку с кофе. всё, как муж и любил. Захар поднял ложку и вывалил обратно. Есть это было просто невозможно. «Что это?» Нахмурившись, посмотрел на жену. «Завтрак твой остывший». Она равнодушно пожала плечами и демонстративно отвернулась. Утро все стремительнее переставало быть добрым. Очень смешно. Процедил Захар сквозь зубы и отодвинул тарелку в сторону. Хотел глотнуть кофе, но тот тоже оказался холодным. «Правда», — вскинулась Марина, — «а мне вот не весело». Напряжение все нарастало, а в воздухе явно запахло скандалом. Именно о такой встречи Захар и мечтал, возвращаясь домой с суточной смены. «Марин, ты чего?» — примирительно протянул он, не желая доводить до ругани. «Я и так устал, как собака». от «Отчего ты устал, Захар?» Она зло швырнула в сторону кухонное полотенце и сложила руки на груди. «Я вообще-то со службы пришел», — напомнил он. «Домой? Я хочу отдохнуть». Марина лишь криво усмехнулась. Ее личная бочка терпения переполнилась. Точнее, даже взорвалась. Нервы сдали, а негативные эмоции хлестали через край. «А я думала, ты там живешь!» Ее сильно несло. «А к нам заглядываешь так, ради приличия поздороваться!» «Марин, заканчивай!» Холодно предупредил Захар. Его спокойствие тоже трещало по швам и грозило лопнуть в любую секунду. «А я даже не начинала!» – взвизгнула она и судорожно втянула воздух. «Да что с тобой?» – он поднялся на ноги и попытался обнять, но жена увернулась и отошла к окну. «Я устала так жить, Захар! Тебя никогда нет! Мы даже поговорить не можем нормально!» Претензии лились, как из рога изобилия, и закрывать на них глаза уже не получалось. «Как никогда-то?» – фыркнул он. «Вот я дома. Давай поговорим». «Дома?» — нервно рассмеялась Марина. «Да ты сейчас посидишь полчаса и позвонит кто-нибудь». В голосе было столько злой иронии, что у Захара невольно волосы зашевелились. «Ты же у нас единственный спасатель в городе. Все всегда звонят тебе». Трель дверного звонка прервала ее гневную тираду на самой середине. «Не угадала». Хмыкнул Захар и закатил глаза к потолку. Марина стиснула зубы и ушла открывать дверь, а он лишь проводил ее напряженным взглядом. С женой явно что-то творилось, никогда прежде она не позволяла себе подобные сцены. «Мариночка, а Захар дома?» Донесся до Захара голос соседки, и кривая усмешка исказила губы. «Клавдия Ивановна, имейте совесть, он суток пришел!» Строго ответила Марина. Все точно так, как она предсказывала. Может, он и правда многого не замечал, но по-другому не мог, иначе это был бы не он. «Все нормально!» — крикнул он и двинулся в прихожую. «Что у вас случилось?» Марина лишь смерила его убийственным взглядом, но никак не прокомментировала, просто демонстративно развернулась и скрылась на кухне.